«Да не настоящие мы ведьмы!» «Тогда почему у вас вид, как у типичных ведьм?» «Ребята, бежите им руки!» ну да, мы похожи, но мы не настоящие!» Капитан Гвардейцев еще раз тщательно осмотрел лица подозреваемых. Остроконечные шляпы, склокоченные волосы, пахнущие оцаревшим сеном, и нездоровый, зеленоватый румянец плюс колония разнообразных бородавок. Должность капитана герцоговой гвардии не сулила никаких перспектив людям, наделённым повышенной смекалистостью. Гвардии поступил приказ о задержании трёх ведьм, и вопрос можно было считать решённым вплоть до получения дальнейших указаний. За свою жизнь капитан всего один раз бывал в театре, ещё в детстве. И его так напугала скромная травка Петрушка, вдруг принявшая человеческий облик, что будущий капитан дал себе зарок избегать всех форм организованного досуга, включая детские утренники, где постоянно появляются злобные крокодилы. Последние полчаса капитан провёл в казарме, мирно прикладываясь к чарке вина. «Слышали, что вам было сказано? Связать им руки!» «Кляпы вставлять? Да послушайте же, мы актёры, приехали с театром!» «Вставлять!» Решил капитан, испуганно передернувшись: «Да понадёжнее!» «Умоляем!» Капитан наклонился и злобно взглянул сразу в три пары встревоженных глаз. Его колотила дрожь. «Всё!» — прошипел он. «Не пугать вам больше маленьких детишек!» Он вдруг заметил, что его подчинённые переглядываются меж собой с некоторым изумлением. Капитан откашлялся и расправил плечи. «Но, дорогие мои, театральные ведьмы!» — изрёк он. «Ваше представление окончилось! Звучат аплодисменты!» Он повернулся к своим помощникам. «Заковать их в цепи!» А три другие ведьмы, оказавшись царящим за сценой полумраки, бессмысленно пялились в темноту. Матушка-ветровоск держала в руках экземпляр сценария, куда периодически заглядывала, как будто в поисках вдохновения. «Суета, сует и всяческая суета», — неуверенно зачитала она. «Так называются трагические перипетии», — пояснила Маград. «Без них не обходится ни одна пьеса». «Что-что, сует?» — поинтересовалась нянюшка, которая прослушала половину фразы. «Суета, сует и всяческая суета», — терпеливо пояснила Маград. Нянюшка приободрилась. «Всяческая — это хорошо, значит, на всех хватит». «Слушай, Гита, заткнись, а?» — ряхнула на неё матушка. «Тебя всё равно не обслужат. Эта суета предназначена исключительно для тех, кто сует». «Этого нельзя, нельзя допустить», — убеждённо сказала Магрот. «Если пустить всё на самотёк, закончится тем, что ведьмы навеки вечные останутся злобными, мерзкими старухами». «И в дела королей будут постоянно вмешиваться», — встряла нянюшка и поспешно добавила. «Чего мы себе?» никогда не позволяли. «А какая жестокость по отношению к животным!» — воскликнула Маград. «Песья ноздря, распухшая жаба! Мы же никогда этим не пользовались!» Матушка-ветровозк и нянюшка-як как по команде уставились в пол. «И лес наш грязным обозвали!» — горько хмыкнула нянюшка. «Всё это злостная клевета на ведьм!» — заключила Маград. «Мы живём в гармоническом единении с природой, с ее великим кругооборотом и никому ничего плохого не делаем. Я предлагаю бросить их в котел с расплавленным свинцом». Две старшие ведьмы восхищенно уставились на Маград. Та залилась румянцем, причем отнюдь не зеленого цвета, и скромно опустила глазки. «У тетушки Вемпер был один рецепт», — пробормотала она. «А все крайне просто. Сначала нужно добыть свинец, «По-моему, в данном случае этот вариант не подходит», — по окончании долгого и, казалось, мучительного раздумья произнесла матушка. «Они ведь даже понять ничего не успеют». «Зато народ всё поймёт», — возразила нянюшка. «Нет, такой подход для нас неприемлем», — уже чуточку твёрже сказала матушка. «Мы ведь так и не узнаем, чем закончилась пьеса». «А почему бы нам просто не изменить слова?» Вдруг осенила Маград. «Когда актёры снова выйдут на сцену, повлияем на них видовством. Они сразу забудут текст и будут говорить то, что мы им скажем». «А ты у нас, значит, эксперт по театру», ядовито заметила матушка. «На театре нужно уметь играть, иначе публика сразу почует что-то неладное». «Это нетрудно», — отмахнулась нянюшка. Я их внимательно слушала. Там всё идёт на один лад. Выходишь и та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Матушка обдумала слова нянюшки. «Нет, всё не так просто», – заявила она наконец. «Некоторые речи были весьма и весьма хороши. Даже я не всё понимала». «Ничего сложного нет», – настаивала на своём нянюшка «Всё равно эти актёры постоянно забывают текст». «Вы говорите о том, чтобы заставить их произносить новые слова?» — уточнила Маград. Нянюшка кивнула. «Не знаю, как насчёт новых. Главное, чтобы они старые все забыли». Теперь обе ведьмы смотрели только на матушку-ветровоск. «Что ж, давайте попробуем», — устало проговорила та. «Вы только подумайте, как будут благодарны нам грядущие поколения ведьм!» — пылко воскликнула Маград. «Вот здорово то!» Кисло фыркнула матушка. «Ага, вот вы где! Что за игру вы здесь затеяли? Мы вас повсюду ищем!» А взглядом ведьм предстал разъярённый гном, селящийся нависут над ними, как грозовое облако. «Эм, мы?» – побелела Магрот. «Да, да, вы! Если напряжётесь, то вспомните, что на прошлой неделе было решено вставить во второе действие сцену вокруг котла». «Говорить вам ничего не придётся. Вы лишь символизируете колдовские силы. И постарайтесь выглядеть как можно более гнусно. Давайте, ребятки, давайте. Кстати, у вас неплохо получается». И Хьюл отвесил звонкий шлепок по попке Маград. «Отличная фигурка, Вильф!» — весело воскликнул он. «Но ещё пара подушечек не помешала бы. Грудь, грудь побольше. А бородавки билим высший класс». «Должен признаться», — произнёс он, отступая на пару шагов, — «вы выглядите, как самые мерзостные и злобные ведьмы на свете». «Отличненько! Вот только парики подкачали. Занавес открывается через минуту, но ни пуха ни пера». Он отвесил ещё один звонкий шлепок по задней части Магрот и, дуя на отбитую руку, помчался торопить остальных актёров. Обомлевшие ведьмы даже слова сказать не успели. Маград и нянюшка Як инстинктивно развернули головы и выжидающе посмотрели на матушку. Матушка засопела. Матушка подняла глаза. Матушка оглянулась по сторонам. Матушка взглянула на залитую огнями рампы сцену. И, наконец, матушка хлопнула в ладоши так громко, что эхо разлетелось по всему замку. «Отлично!» — мрачно произнесла она. «Сейчас мы вам устроим спектакль!» Нянюшка, угрюмо сощурившись, глянула вслед умчавшемуся Хью. «Сейчас от вас такие перья полетят!» — пообещала она. Застыв в двух шагах от сцены, хьюл поднял и резко опустил руку. Пора было поднимать занавес. Сейчас прозвучит гром и... Гром не прозвучал. «Гром!» Зашипел Хьюл так яростно, что его услышала добрая половина зала. "Кром, давайте!" Из-за ближайшей колонны послышалось жалобное причитание. "Хюль, я тут споткнулся и упал прямо на гром. Теперь он только бряцает." Хюль на пару секунд замер, считая про себя до десяти. Труп постояла как вкопанная, но вы никак громом поражённая. Закончив подсчёт, Хью скинул к небу свои крохотные кулачки и заорал. «Бурю! Дайте мне бурю! Даже не ураган! Мне нужна просто буря! Самая заурядная! А теперь я скажу последнее! Все! С меня довольно Гром мне сюда! Или я вас сейчас...» Ослепительная вспышка молнии, ставшая ему ответом, разогнала тени замка зари всё ослепительно-белым светом. Вслед за вспышкой накатил гром. Это был самый оглушительный гром, который Хьюл когда-либо слышал. Такое впечатление, грохот начался у него в голове и разнёсся по всем небесам. Гром длился и длился. В замке не осталось ни одного спокойно лежащего камня. Пыль поднялась столбом. От дальнего угла замковой стены Неторопливо отворила сторожевая башня и пару раз величаво кувыркнувшись, сгинула в алчущей пасти ущелья. Когда гром всё же отзвучал, воцарилось звенящее, как удар колокола, безмолвие. Хюл поднял глаза и увидел громадные чёрные облака, набрякшие над замком. Буря возвращалась. Целые века у неё ушли на то, чтобы проникнуть в тайны древнего ремесла добились годы, чтобы обкатать новые приёмы в далёких долах. Долгие часы она тренировалась на ледниках, но довела своё мастерство до совершенства. И сегодня вечером, намереваясь выступить перед публикой, которая явно умела ценить талант, Буря задалась целью доказать, что бывает куда больше шума из ничего, чем это принято считать. Хью криво усмехнулся. А боги, оказывается, иногда слышат мольбы. Жаль, он не догадался попросить заодно хорошую ветряную машину. Он повернулся к там Джону и бешено замахал руками. «Поехали! Поехали!» Юноша молча кивнул и приступил к ключевому монологу. «Я не сдамся! Перед каким-то флемом землю целовать!» На сцене одна за другой появились три ведьмы. Первым делом они обступили котёл, стоящий за спиной злого короля. «Подделка!» — процедила нянюшка Яг. «И сделан из жести, а внутри какая-то гадость плавает». «А огонь — просто куски красного картона!» — подхватила Маград. «Сверху казалось, что он совсем настоящий, но на самом деле просто красная бумага. Смотрите, его даже проткнуть можно!» «Уймитесь!» — велела матушка. «Делайте вид, что занимаетесь делом и ждёте моих указаний». Злой король и добрый герцог уже было ввязались в обмен колкостями, который неизбежно должен был закончиться, захватывающий дух сцены дуэли. Как вдруг услышали какую-то странную возню за своими спинами и доносящиеся из публики смешки. После очередного кощунственного всплеска веселья Том-Джон не выдержал и оглянулся. Одна ведьма рвала на мелкие кусочки огонь, другая пыталась почистить котёл. Третья же сидела, скрестив на груди руки, и наблюдала за действиями товарок. «К несчастью, страна неузнаваема!» — продекламировал Притчуд, но вдруг заметил выражение лица партнёра и невольно проследил за его взглядом. Весь пафос сразу куда-то испарился. «Она уже не мать нам!» — поспешно подсказал Том-Джон. «Да-да-да, но-но-но!» — проблел Притчуд, тыча в сторону ведьм кинжалом. «Лично мне было бы стыдно за такой котёл», — произнесла нянюшка Як шёпотом, который был слышен даже в самых дальних уголках двора. «Его не меньше двух дней надо песком драить». «Она уже не мать нам!» — прошипел Том-Джон. Краешком глаза он заметил Хьюла, который корчился от иступлённого бешенства. «Интересно, а как он у них мигал?» Задумчиво проговорила Маграт. «Тише вы двое!» — рявкнула матушка. «Людям мешаете!» Приподняв шляпу, она повернулась к притчуду. «Ты продолжай, продолжай! Не обращай на нас внимания!» «В каком смысле?» — опешил тот. «Не мать нам, значит, говоришь!» — в отчаянии провозгласил Том Джон. «А кто тогда? Наверное, могила?» В этот момент буря выдала такой раскат грома, что с одной из уцелевших сторожевых башен снесло крышу. Герцог с ногами забрался на трон и прижался к спинке. На лице его отразился безмерный ужас. Флем вытянул вперёд то, что некогда напоминало палец. «Они на сцене!» – просипел он. «Это они! Что они делают в моей пьесе? Кто их туда пустил?» Герцогиня, не менее склонная к риторическим вопросам, поманила к себе ближайшего стражника. Тем временем Том-Джон умудрялся справляться уже с тремя ролями. Притчуд впал в бессознательное состояние, а теперь еще и Хрумгридж, исполняющий роль добродетельной герцогини в льняном парике, также срочно нуждался в помощи. «Ужель ты назвала меня злодеем? Во всеуслышание, не смея так меня бесчестить, «Ты обронила это слово втихомолку, чтоб я один, его заметив, подобрал», — прокаркал Том-Джон. «Теперь заметил я, что стражу ты позвала, при помощи сдается мне таинственного знака», присытившись движением губы языка. На сцену, семеня ногами после хорошего пинка Хьюла, вылетел стражник. «Хьюл спрашивает, что за балакан здесь творится?» — прошипел он. «Как ты сказал, любезный?» — объектився к нему Том-Джон. «Почудилось ли мне, что ты сказал, я повинуюсь, госпожа?» Он приказал очистить сцену от посторонних. Том-Джон вышел к рампе. «Чем всякий вздор плести, милейший, взгляни-ка лучше, как я уклоняюсь от страшного удара твоего». «Повторяю, взгляни-ка лучше, как я уклоняюсь от страшного удара твоего». «От удара! Черепаховым гарпуном!» «Да, да, гарпуном! Чёрт побери, он у тебя в руке! Глаза-то разуй!» Стражник выдавил затравленную, обезображенную ужасом ухмылку. Том-Джон чуть помедлил. Трое других актёров, что находились вместе с ним на сцене, не отрываясь, глазели на ведьм. Перед внутренним оком Том-Джона, со всей неотвратимостью налоговой декларации, Замаячил поединок на шпагах, по ходу которого ему предстоит отражать яростные выпады собственного клинка и завершить который следует, вогнав самому себе шпагу в грудь. Он повернулся, желая узнать, чем заняты ведьмы, и внезапно обмер. Впервые в жизни ему изменила его замечательная память. Все слова начисто улетучились из головы. Матушка-ветровозка выпрямилась вышла на аванс-сцену. Публика затаила дыхание. Старая ведьма вскинула руку. «Чтоб всем клеветникам на свете стало пусто! Восторжествуй же, правда!» Она запнулась. запунулась. «Восторжествуй же, в общем и вообще!» Том-Джон почувствовал, как по коже пополз неприятный холодок. Его партнёры вдруг начали возвращаться к жизни. Поднявшись из глубин внезапно опустевших разумов, на языках завертелись новые слова. Слова, обогрённые цветом крови и мести. Слова, которые эхом отражались от стен древнего замка. Слова, заключённые в силикон. Слова, которые намеревались произнести сами собой. Слова, которые вцепились в уста актёров с таким остервенением, что попытка воздержаться от их произнесения могла закончиться травмой обеих челюстей. «И вид его поныне страх тебе внушает!» — вскричал хрунгрич «Напиток терпкий сил его лишил! Будь храбр, муж! Хватай его кинжал!» На ширине в два дюйма стали королевство. «Я не посмею!» — вымолвил Причуд с изумлением косясь на собственные губы. «Тебя не видит ни одна душа!» — заорал хрунгрич тыча рукой в сторону обомлевшей публики. «Так хорошо он никогда не играл! Опомнись!» Только ночь безглазая кругом. Сегодня отберёшь его кинжал, а завтра примешь королевство. пря его скорее, не тяни!» Рука притчу задрожала. «Я взял его, жена! Ужель и впрямь его кинжал держу я в своей руке? А что ж это, по-твоему, не недотёпа? Кончай его! Всю душу мне извёл! Нет снисхождения слабым! Мы всем потом расскажем, что...» С лестницы спускаясь, он сам споткнулся и упал. Но люди заподозрят. «В темницах наших места хватит всем. На крайний случай дыбу новую закажем. Держание, о возлюбленный супруг, надежнейший залог владения. Особливо держание в руке кинжала». Притчуд отдернул руку. «Нет, не могу. Со мною был он, самою воплощенной добротой». Уж если доброта бывает воплощённой, пусть воплотится смерть его. Смерди не прислушивался к тому, что творилось на сцене. Оставшись один в закулисном полумраке, он ещё разок поправил маску, проверил свой смертоносный облик в зеркале и опять смотрелся в текст. — Бойтесь и трепещите, о мимолётные, ибо смерть я и против, супротив. — Противу. — Точно, рассеянно признал юноша. И против у меня не станет вам спасением не запертый домкрат? Сто крат. Сто крат замок, не дверь дубовая, Обитая железом. Когда явлюсь, явлюсь бельмом. Клеймом своим пометить королей приговорённых. Смерти по ним головой. Ну разве можно сравнить меня и тебя? Жалобно всхлипнул он. Ты помнишь каждое слово. И потом, потом оно у тебя звучит как нужно. Он повернулся к собеседнику. «Здесь всего-то три строчки! Хью! Он задаст!» Юноша окаменел. Глаза его округлились и превратились в два чайных блюдца. Смерть, поднеся руку к его лицу, щелкнул костлявыми пальцами у него перед носом. «Оставайся здесь!» И, повернувшись кругом, степенно зашагал по направлению к сцене. Его безглазый череп обозревал череду костюмов, восковые джунгли гримерных столов. В его отверстие для ноздрей вливался аромат нафталиновых шариков, грима и пота. «Что-то во всем этом есть», подумал Смерть. «Что-то почти божественное. Внутри огромного мира люди построили мирок, который отражает окружающее точно так же, как капля воды вбирает в себя всю округу. Но всё же, всё же». В этот же мирок люди вобрали все те вещи, от которых всегда пытались бежать. Ненависть и страх, тиранию и жестокость. Смерть разбирала любопытство. Люди истово желают избавиться от самих себя. Однако все искусства, изобретённые смертными, только укрепляют стены этой темницы. Да, интересный случай. Смерть находился здесь с миссией частного и вполне определённого свойства. Нужно было прибрать одну душу. Так что времени для пустопорожних размышлений не было. Хотя, что есть время, если уж на то пошло? Вдруг его ноги невольно отбили звонкую чечётку на замковых плитах. Затерянный среди серых теней, смерть самозабвенно танцевал. «Ла-ла-ла, ла-ла-ла!» ла во всю глотку распевал он. Наконец, взяв себя в руки, смерть поправил лезвие на косе и начал дожидаться своего выхода. Смерть всегда появляется в назначенную минуту. О да, сейчас он всех поразит. Пусть воплотится смерть его немедля! Смерть, хрустя суставами, неторопливо появился из-за кулис. Бойтесь и трепещите, о мимолетные, ибо смерть я, и противу меня... И супротив меня, кто против?» Смерть осёкся. Осёкся, наверное, впервые за целую вечность своего бытия. Хотя смерть плоского мира и привык управлять судьбами миллионов, каждая отдельная смерть была делом частным и очень интимным. Принято считать, что смерть могут видеть либо существа оккультные, либо его непосредственные клиенты. Причина такого положения кроется в мудром свойстве человеческого разума отторгать образы, которые слишком ужасны, чтобы с ними просто так справиться. Однако сейчас то немаловажное обстоятельство, что несколько сотен собравшихся здесь людей ожидало появления смерти, сыграло с ним роковую шутку. Нехотя развернувшись, смерть увидел сотни пялящихся на него глаз. Том-Джон... Хоть и заподозрил, кто стоит перед ним, всё же не смог бросить товарища по актёрскому ремеслу в беде. «Не станет вам спасением», – прошептал юноша, еле шевелящимися губами. Смерть ответил ему ошалелой улыбкой любителя, впервые оказавшегося на сцене. «Что?» – переспросил он, точно стукнул по наковальне маленьким свинцовым молоточком. «Не станет вам спасением». Ни запертый сто замок, не дверь туповая. Покрываясь испариной, пробормотал Том Джона. «Не станет вам спасением ни запертый стократ замок, ни дверь!» В отчаянии повторил смерть, читая по его губам. Туповая, обитая железом. «Железом?» «Нет, я отказываюсь!» — промолвил Притчуд. «Говорят тебе, меня увидит посторонний!» «Чу! Внизу!» Там, в зале, пара лишних глаз. Там и не души. Сврепый взгляд насквозь меня пронзил. Ничтожество, глупец. Прикажешь мне самой кинжал тебе вложить в ладонь? Гляди, поднялся он на верхнюю ступеньку. На лице притчуда отразилась борьба безжалостных стихий. «О нет!» — вскричал он в ужасе, пряча за спиной руку. Со стороны публики прозвучал ответный вопль. Герцог, приподнявшись с трона, прижимал губам истерзанную руку. В следующий миг он уже кинулся по головам к сцене. «Неправда! Я этого не делал! Вы всё переврали! Откуда вы можете знать, как всё обстояло на самом деле, если вас там даже рядом не было?» Опустив голову, он увидел устремлённые со всех сторон взгляды и бессильно обмяк. меня там тоже не было!» Он захихикал. Если хотите знать, я в ту ночь спал в своей постели. Да-да, я отлично помню, как всё было. Кровь на покрывале, кровь на полу. Потом я долго пытался отмыть эту кровь. Но это расследованию не подлежит. Внутренняя жизнь двора охраняется законом. Это всё был сон. На следующий день я проснусь, а он жив-здоров. Завтра всё будет по-старому. Потому что вчера ничего не было. Завтра можно будет заявить, что мне, дескать, ничего неизвестно. Завтра можно сказать, что память моя повредилась. А сколько шума он наделал, когда летел с лестницы. Чуть всех мёртвых не поднял. Но кто бы мог подумать, что в старике окажется столько крови. К концу своего монолога герцог уже вскарабкался на сцену и теперь, ослепительно улыбаясь, взирал на публику. «Надеюсь, что мы наконец во всём разобрались», — проговорил он. <смех> Последовала звенящая пауза. Том Джон открыл было рот, чтобы изреть что-нибудь подходящей ситуации, но понял, что сказать ничего не может. Зато его губами завладела другая личность, которая, проникнув в него, во все всеуслышание объявила. «Заколоть меня моим же кинжалом, о негодяй!» Я-то знаю, что ты убийца. Я видел, как ты стоял наверху, слюнявя свой большой палец. С каким бы удовольствием я распорол тебе брюхо, если бы не мысль о том, что потом еще вечность придется выслушивать твои причитания. Это говорю тебе я, Веренс, покойный король Ланкра». «Кто-кто?» — говорит? — переспросила герцогиня, приближаясь к сцене с полудюжины стражников. «Это клевета на первых лиц королевства». Плюс подстрекательство к бунту. Бред сошедшего с ума актера. «Черт возьми!» – заорал Том-Джон. «Я убиенный вами, король Ланкра!» «В таком случае ты предполагаемая жертва преступления», – спокойно возразила герцогиня. «И не можешь ратовать за смертную казнь виновного. Это против всех правил». Тело Том-Джона, крутанувшись, развернулось к смерти. «Ты был там и все видел!» — Вряд ли меня сочтут достойным доверия свидетелям. — Таким образом, доказательства отсутствуют, а за отсутствием доказательств дело прекращается, — заключила герцогиня, подавая солдатам знак. — Все, хватит с меня твоих экспериментов, — обратилась она к мужу. — Теперь будем делать по-моему. Взойдя на сцену, она поискала глазами ведьм. — Арестовать их, — приказала она. Нет, промолвил шут, выступая из-за кулис. Что ты сказал? Я всё видел, ответил шут. Той ночью я находился в большой зале замка. Это ты убил короля, мой повелитель. Я не убивал, кричал Герцог. Ты лжёшь, не было тебя там. Лично я тебя там не видел. В конце концов, я приказываю, чтобы тебя там не было. Раньше ты не был таким смелым, шут. — заметила герцогиня Флем. — Точно так, госпожа, но сейчас приходится. Герцог нерешительно попытался пронзить его взором. — Ты поклялся быть мне верным до последнего вздоха, — процедил он. — Поклялся, мой господин, сознаю свою вину. — Так вот он, твой последний вздох. Герцог вырвал кинжал из вялой руки Притчуда, бросился вперёд, и по самую рукоять вонзил клинок в сердце Шута. Маград испустила страшный вопль. Шут покачнулся вперёд, потом отшатнулся назад. «Благодарение небесам всё кончено», — промолвил он. Маград, растолкав стороны актёров, подбежала к нему и прижала Шута к тому, что, в принципе, из милосердия можно было бы назвать грудью. Шута же осенила — что за всю жизнь ему так и не удалось увидеть женской груди, если не считать грудной возраст. И он проклял этот жестокий мир, который подарил ему сии переживания только накануне смертного часа. Он с нежностью отодвинул одну из рук Маград, сорвал с головы ненавистный рогатый колпак и зашвырнул его как можно дальше. «Всё», — понял он, шутовством наконец-то покончено. Никаких больше клятв, Никаких обещаний. Смерть, особенно скрашенная видом вожделенной женской груди, оказалась не такой жестокой шуткой. «Это не я!» — заявил герцог. «Самое интересное, что ни чуточки не больно», — мелькнула в голове у шута. «Хм, «Забавно». «С другой стороны, мёртвые боли не имут, поскольку боль тоже не любит растрачиваться просто так». «Вы все прекрасно видели, что я его даже пальцем не тронул», — сказал герцог. Смерть взирал на шута с тупым недоумением. Пошарив в тайниках балахона, он извлек на свет украшенные бубенчиками песочные часы и осторожно встряхнул их. По сцене прокатилось негромкое звякание. «Э, ничего подобного, я не приказывал», — спокойно проговорил герцог. Голос звучал как будто издалека, то есть оттуда, где находился сейчас его разум. Действующие лица и исполнители, затаив дыхание, уставились на флема. Питать ненависть к такому человеку было просто-напросто невозможно. Можно было лишь хотеть оказаться подальше от него. Даже шуту хотелось того же, хотя на самом деле он был уже мёртв. Смерть постучал костлявым пальцем по часам и поднёс их к глазницам, не понимая, что с ними такое. «Вы все лжёте», — кротко заявил герцог. «А врать плохо». С блаженным и благодушным выражением прянув кинжалом несколько стоящих рядом актёров, герцог высоко вскинул руку. «Все видят? Глядите! Ни капли крови! Это не я!» Тут он заметил герцогиню, которая возвышалась над ним, подобно багровому цунами над крохотной рыбацкой деревушкой. «Это всё она!» — промолвил он. «Это она его убила!» И на общих основаниях ткнул герцогиню пару раз кинжалом, после чего заколол и себя. Кинжал выпал из его руки. Немного поразмыслив, голосом, вещавшим из миров, уже не столь удалённых от границ вменяемости, он произнёс. «Ничего у вас со мной не выйдет. Флем повернулся к смерти. А комета будет? Я слышал, что когда умирают особо королевских кровей, обязательно появляется комета. Я пойду посмотрю на неё, ладно?» И он медленно побрёл за кулисы. На сцену обрушился шквал оваций. Первой опомнилась нянюшка Ягг, Вы должны признать, что он не лишён королевского достоинства. Когда доходит до дела, эксцентричность королей не знает себе равных». Смерть поднял часы и посмотрел их на свет. На его черепе по-прежнему отражалось недоумение. А матушка-ветровоск, подхватил со сцены кинжал, потрогала лезвие. Щёлкнув, клинок не сопротивляясь, скользнул в рукоять. Матушка вручила кинжал для осмотра подруги. «Вот он, твой волшебный меч», — фыркнула она. Маград бросила сначала взгляд на орудие убийства, потом на убиенного. «Так, ты умер или как?» «По идее, умер», — с некоторой хрипотцой в голосе ответил Шут. «Думаю даже, что нахожусь сейчас в раю». «Слушай, перестань, я говорю серьёзно». «Если серьёзно, то не знаю, но в груди как-то тесно». «Значит, ты жив». «Все живы, все», — успокоила матушка. «Это же не настоящий кинжал. Наверное, актёрам боятся доверять холодное оружие». «Они ведь даже котёл толком почистить не могут», — вставила нянюшка. «Решать, кто здесь жив, а кто нет, буду я», — заявила герцогиня. «Как персона, облечённая правом казнить и миловать. Супруг мой...» как вы все видели, окончательно рехнулся. Она повернулась к стражникам. «А значит, я повелеваю...» «Быстрее!» — прошипел король Веренс в ухо матушки. «Быстрее же!» Матушка-ветровоск расправила плечи и втянула в себя воздух. «Умолкни, женщина!» — ряхнула она. «Ибо перед тобой стоит истинный король Лангерский!» И рука ее опустилась на плечо Том-Джона. «Это он-то?» «Это я-то?» «Глупости!» — фыркнула герцогиня. «Этот фигляр! Актёришка!» а, «Она права, сударыня!» Едва не заикаясь, пробормотал Том-Джон. «Мой отец владеет театром, а не королевством!» «Это настоящий король!» — повторила матушка. «И мы можем это доказать!» «Не так быстро!» — процедила герцогиня. «Мы этого не потерпим!» Я знать не желаю никаких наследных принцев, вернувшихся за моим королевством. Стража, взять его!» Матушка вскинула руку. Солдаты остановились и принялись нерешительно перетаптываться с ноги на ногу. «Она же ведьма!» — робко промолвил один из них. «Ты не ошибся!» — кивнула герцегиня Стражники затравленно поёжились. «Мы сами видели, как они людей превращают в тритонов!» А ещё они хвастались, что могут устроить кораблекрушение. «Истинная правда, и суета сует». «Точно». «Это надо бы обговорить, заведим ведьм особая плата». «Она же может превратить нас в неизвестно кого, даром что живёт в грязном лесу». «Перестаньте нести чушь», — приказала герцогиня. «Ведьмы никогда ничего подобного не делали и делать не умеют». Эти сказки для того и существуют, чтобы пугать людей. Стражник замотал головой. А меня лично они убедили. Разумеется, ведь для того они и... Внезапно герцогиня прервалась и, устало вздохнув, вырвала из рук стражника пику. «Я тебе покажу, на что способны эти ведьмы», сказала она и метнула пику прямо в лицо матушке Ветровоск. Матушка по-змеиному растекла рукой воздух и сомкнула пальцы вокруг древка, остановив пику прямо перед собой. «Ну что?» — поинтересовалась она. «Хочешь ещё что-нибудь показать?» «Ты меня не напугаешь, вещая сестрица!» На несколько мгновений матушка и герцогиня замерли, глядя в глаза друг другу. Наконец, ведьма изумлённо хмыкнула. «А ведь ты правду говоришь?» Ты действительно нас не боишься. Неужели ты думаешь, что я не успела изучить вас? Твоё видовство это хитрое жульничество, рассчитанное на простолюдинов. Меня ты им не напугаешь. Можешь попробовать на мне свои самые злые чары? Поглядим, что выйдет». Матушка с ответом не спешила. «Самые злые чары?» — переспросила она наконец. Магрот с нянюшкой начали потихоньку пятиться. «А ты умна!» — расхохоталась герцогиня. «Давай-давай, я разрешаю! Где твои жабы и демоны? Я...» Она внезапно замолкла. Губы её продолжали шевелиться вверх-вниз, но больше с них не слетало ни звука. Лицо герцогини перекосилось от ужаса, её глаза глядели куда-то за спину матушки. Казалось... Они проникли за саму изнанку мироздания». Всклинув ладонь ко рту, герцогиня издала какой-то скулящий стон. Она застыла на месте без движения, как кролик, встретивший удава и отдающий себе отчёт, что эта встреча с рептилией — первая и последняя в его жизни. «Что ты с ней сделала?» Маград первая обрела дар речи. Матушка чуть заметно ухмыльнулась. «Головология!» — пояснила она и снова ухмыльнулась. «Весь чёрной Алисии до меня далеко». «Да, конечно, но что именно ты сделала?» «Такие, как она, появляются только тогда, когда человек сам выстраивает стенки внутри своей головы», — сказала матушка. «А я их сейчас несла. Нет больше стенок. Вопли, мольбы, угрызения совести». Всё навалилось на неё сразу. «Это достаточно просто сделать». Она снисходительно покосилась на Маград. «Я покажу тебе как-нибудь, только напомни». Маград обдумала её слова. «Это ужасно», — произнесла она в конце концов. «Чепуха», — со страшной улыбкой на губах промолвила матушка. «Люди только и мечтают о том, чтобы поближе узнать себя. Вот я ей и помогла». «Иногда приходится творить добро, чтобы наказать человека», — глубокомысленно изрекла нянюшка Яг. «По-моему, это самая жестокая вещь, которую только можно совершить», — упорствовала Магрот, глядя, как покачивается могучий торс герцогини. «О боги, напряги же своё воображение, девочка», — вздохнула матушка. «На свете есть вещи куда хуже. Думаешь, иголки под ногти загонять — это хорошо?» или щипцами орудовать. А некоторые предпочитают раскалённые докрасно ножи, встряла нянюшка. Причём загоняют их рукояткой вперёд, так что пока вытащишь, все пальцы изрежешь. Жестокость, жестокости и рознь. То, что я сделала с герцогиней, это мой предел, сказала матушка. Но это справедливо. Ведьма должна вести себя как ведьма, а всё остальное... Это драматические эффекты. Поверь мне, настоящая магия творится у людей в головах. Это и называется головологией. А если ты...» В этот самый миг, сквозь прижатую губам герцогини руку, вырвалось наружу некое странное шипение. Голова её вздёрнулась, глаза широко открылись, помигали и сфокусировались на матушке. Лицо герцогини исказило адская ненависть. «Стража! Взять их! Мне что, нужно повторять?» Нижняя челюсть матушки свалилась на грудь. «Что?» — ошалела пробормотала ведьма. «Но, «Но я же показала тебе, какая ты есть на самом деле!» «И что мне теперь расстраиваться из-за этого?» Ратники покорно схватили матушку за плечи, а герцогиня чуть ли не носом уперлась в лицо старой ведьмы. Брови правительницы Ланкра образовали победоносный клин. «Думала, я рухну на пол без сознания? Что ж, старуха, да, я увидела, кто я есть на самом деле, и теперь горжусь этим, поняла? Я ни о чем не жалею и готова повторить все сначала. Я нравлюсь сама себе, я люблю себя и наслаждаюсь тем, что делаю» и герцогиня торжествующе поправила свой чудовищный бюст. «А вы просто старые дуры!» — закричала она. «Вы слабые людишки! Неужели вы действительно считаете, что все люди в глубине души милые и прекрасные?» Сгрудившаяся на сцене толпа попятилась, освобождая место иступлённому ликованию герцогини. «Так знаете же, я заглянула в эти глубины!» — продолжала она. «И теперь знаю!» Какая сила движет людьми? Ими движет страх. сильные сокрытый от себя и других ужас. Неужели после этого я буду бояться вас, ничтожные ведьмы? Да я такое вам устрою, что вы вовек меня не забудете, я...» В этот миг нянюшка Як с размаху хватила ее по затылку оловянным котлом. «На мой взгляд, она даже для королевы чересчур эксцентрична». — заметила она, глядя на оседающую у её ног герцогиню. Ответом стало долгое, гнетущее молчание. Матушка откашлялась. Улыбнувшись милой, дружественной улыбкой, держащим её стражником, она предложила им заняться телесами герцогини. — Уберите это и киньте в какую-нибудь камеру, — распорядилась она. Стражники вытянулись по стойке смирно, после чего схватили герцогиню под локти и, приложив поистине титанические усилия, поставили её на ноги. «Только не так грубо», — поморщилась матушка. Потирая руки, она повернулась к Том-Джону, который с открытым ртом средил за происходящим. «Вот всё и закончилось», — проворковала она. «Теперь, парень, у тебя точно нет выбора. С этой минуты ты король Ланкра». Но я ведь не умею быть королём. А мы тебя научим. Во всяком случае, орать ты точно умеешь. Но то была всего лишь роль. Вот и продолжай её исполнять. Быть королём — это... это...» Матушка щёлкнула пальцами, призывая на помощь Магрот. «Как зовутся эти твари, которых везде по 100 штук?» Магрот была явно озадачена вопросом. «Ты имеешь в виду проценты?» Наконец сообразила она. «Они самые», — довольно подтвердила матушка. «Король почти на все сто процентов актёр, так что не подведи нас». Том-Джон повернулся к кулисам, надеясь, что хоть Хьюл ему чем-то поможет. Хьюл действительно находился за кулисами, но ничего происходящего он не видел. Положив сценарий на колено, он яростно правил написанное.